Бросай оружие, сока! Выходи! Стой, дура! крикнул ему вслед октябрьский. Но было поздно. Логово баба-яги изрыгнул огромной молнию. Проштрафившийся лялин повалился головой под качели. Из кустов выспали было оперативники, но ударил выстрел. Еще, еще двое упали. Остальные попрятались обратно. Есть. Запасная обойма, простонал старший майор. Обманул артист. И снова пошла канитель, шорохи в кустах, редкие выстрелы. После седьмого по счету Октябрьский вдруг скинул на пальто, сбросил головной убор. — Пора. — Так семь только, я считал, — скинулся Дорин. — Еще одна осталась. В том-то и дело. Нужно, чтобы он ее на себя не истратил. — я вам сидеть тихо, — крикнул шеф в рупор и вышел на открытое место. Оглянулся на оперативник. Поградил кулаком. Был он стройный, потянутый. На груди сверкали эмалью ордена. Зычным голосом воззвал. — "Серенцов! Это начальник управления. Предлагаю поговорить. — Почему начальник управления? Растерянно подумал Егор, но в следующую секунду догадался. Шеф нарочно важности прибавляет. Хочет шпиона своими... Ромбами и орденами соблазнить, чтоб последний патрон не на себя, а на чекистскую шишку потратил. Вот это человек! Ведь застрелит его сейчас Вассоров связной. Сто процентов застрелит. Не мог Егор смотреть на такое спокойно. Нарушил приказ командования. Выскочил из укрытия и отфутболил в сторону подвернувшийся под ноги мяч. Догнал старшего майор. Торин, ты? Полголоса спросил Октябрьский. — Не оборачиваясь. Ну, конечно, у кого еще дисциплина хамает? — Значит так, если выстрелит сразу на него и своим знаменитым оперкотом в нокаут. Соплин до мной не ронять. Плачь, Андромахи, не закатывать. К какой плач? заикнулся от напряжения Егор. Эх, чем у вас столько в школе учат? Бревенчатый сруб был уж совсем близко. Избушка, избушка. — Вернись к лесу задом, а ко мне передом! — крикнул старший майор. И вдруг из низенькой дверцы высунулась рука с пистолетом, а за ней, пригнувшись, вышел егоров бутыльник. Дорина взглядом не удостоил, держал на мушке Октябрьского. — Если вы такой наблюдательный и слежку заметили, что ж вы на улице пальбу не открыли? — спросил шеф самым обычным разговорным тоном, останавливаясь. Остановился Егор. «Да знаете, место подходящее выбирал», — также мирно ответил связной. «Природу люблю. Хотелось на деревья посмотреть напоследок». «Настоящий генерал, неряженный», — сказал он, как бы сам себе. «По глазам видно». «Вот зачем вы, Элис?» «Убедиться», — понял Егор. «Сейчас точно выстрелит». А шеф этого словно не понимал. «Что сейчас на деревья смотреть? Они еще почти мертвые». Очки одни, — сказал он с наслаждением, вдыхая весенний воздух. — Вот через неделю листочки полезут, самое лучшее время года. Захотите, сами увидите. На эти слова Селенцов улыбнулся. — Искушаете вы меня, господин генерал? Произнесено это было таким тоном, что Егор понял не о листочках речь, а все о том же последнем патроне. Дорин не сводил глаз с пальца, лежавшего на спусковом крючке. Одно крошечное сокращение мышц, и будет поздно. А что, если кинуться на связняка? Рефлекторно он должен выстрелить в нападающую. Это, как говорил тренер, дядя Леша, психофизика. Может, повезет, не насмерть положит, а только ранит. Тут Егору показалось, что роковой палец чуть дрогнул. И младший лейтенант с места рванул вперед, заслонив собой шефа. Скорость движения у без пяти минут чемпиона была хорошая, маневренность и вовсе отличная, но выстрел прогремел раньше, чем кулак Егора мог достичь цели. Теренцов молниеносно вскинул руку к подбородку, Приглушенный хлопок и шпиона швырнула затылком об избушку. Мощнейший хук справа рассек пустоту, а сам Дорин впечатался в бревенчатую стенку. Мало того, что больно ударился локти, но еще на ногах не удержался.